Глава 7. «Древо». Лек в очередной раз оказался на месте возрождения. Немногочисленные прохожие, если и удивились появлению голого человека, то вида не подали. Светлов сразу же облачился в привычную одежду и броню и заглянул в интерфейс. «Внимание! Вы не смогли пройти подземелье первого уровня. Вы не нанесли никакого урона. Вы погибли от рук мобов». Развивайтесь и прокачивайте характеристики, иначе не сможете выжить в измененном мире. Физическая защита плюс 20, регенерация плюс 5, телосложение плюс 7, выносливость плюс 5, дух плюс 6, ловкость плюс 4, модификатор урона плюс 1. «Ой да, Семеныч, ты ведь просчитал меня от и до! восхитился Олег. «Ты ведь сразу понял, что благодарность для меня не пустой звук, и по этой причине, видимо, не стал торговаться за перчатки». Ты просто великолепен! У тебя все нормально? спросил некто с длинной челкой, прикрывающей один глаз. Будешь моим вассалом? Забавно, а я думал, что эта субкультура исчезла лет десять назад. Давно их не видел, хотя еще тогда было очевидно, что эта мода в России не задержится. Уж очень не вяжется их эмоциональное отношение ко всему с нашим менталитетом. Это, видимо, не девушка. Да, точно. Крутая у него шляпа, подумал Олег и ответил. «Я в метро сейчас был. Меня с легкостью убили на первом уровне. Уверен, что такие люди тебе нужны. Клянешься?» Видно было, что парень не поверил. «Если сделаешь это, то я тебе подарю элемент системного доспеха, а не тот ширпотреб, что сейчас на тебе надет». «Я клянусь, что только что был в метро. Клянусь, что не смог пройти первый уровень. Клянусь, что не смог никому нанести урона и погиб. Видишь сияние? Уговор есть уговор». — сказал Светлов, улыбаясь во все тридцать два зуба. Парень растерялся. Глаза его забегали, а руки скрестились на груди. — Ты вынудил меня принести клятву, — произнес Олег. — У нас была сделка, которую предложил ты. Теперь выполняй свою часть договора. — Но у меня... — заблеял человек, опустив плечи. — Нет доспехов, но я могу тебе рассказать об одной из тайн силы. Ты слышал про... — Не смей, — оборвал Светлов. «Запомни раз и навсегда! Запрещено про это рассказывать, иначе сдохнешь!» «Тогда вот», — сказал парень, снимая амулет, который получил на тренировочном этапе. «Мне говорили, что он ценный, только толку от него нет. Даже на самых низких псионических локациях он не спасает. Извините, но больше ничего не могу дать». «Ага, но с тебя еще ковбойская шляпа, и мы в расчете». Сделал одолжение Олег, принимая два предмета. «Точно?» «Хорошо, извините, не буду больше такими словами разбрасываться. Я пойду», — спросил парень и сразу же начал уходить. «Ну вот, отобрал у ребенка игрушку. Зато теперь не придется ходить в платке», — подумал Светлов, выдружая головной убор. «Мне бы еще револьвер какой, и Клинт Иствуд обзавидовался бы. Так, все, собрался. Пора проходить точку пробоя. У меня тридцать жизней, этого должно хватить». «Ну, Семёныч, падла бронированная! Красавец, конечно! И как он про это узнал?» Олег развернул ключ карту. На ней отображались маркеры мест, ведущих к нужным кристаллам. «Так, нужно собрать еще три части на точках пробоя, а потом идти в тайную локацию. Времени остается не так много, но все же должно хватить. И куда направиться? Хотя какая разница? Думаю, что лучше к ближайшей». Светлов прошел 200 метров, утопая в непролазной слякоти. Системные сапоги наполнились грязной холодной водой, заставляя Олега задуматься. «Надеюсь, что не подхвачу простуду, а мы вообще можем заболеть тем же гриппом? Интересно, а в других местах такая же обстановка? Сейчас лето, идет сбор урожая. На Кубани стоят поля подсолнухов, а в Астрахани доспевают арбузы. Что будет, если к ним придет зима? Все же испортится». «Чувствую, что через несколько лет мы все вымрем не от зубов мобов, а от обычного голода. Надо будет озаботиться этим вопросом. К тому же Блейку подкину идею. И процент свой затребую у этих святош». Бур! Уже как Семёныч начал рассуждать. Несколько человек привлекли внимание Олега, который стоял в ожидании сообщения от системы. На другой стороне дороги Светлов увидел группу смеющихся людей, одетых в ярко-оранжевые парики. На каждом красовался зеленый нос, да и вся одежда отличалась насыщенными красками. Они очень выделялись на фоне серых улиц. Один человек достал фейерверк и поджег его. «Внимание! Вы находитесь на протяжении длительного времени на точке пробоя. Активируйте вход». Иголка проткнула палец. Капля крови упала на грязный снег. «Войти в точку пробоя?» «Да, нет». «Просмотреть точку пробоя?» «Да, нет». «Так, посмотрим, что нам там покажет». «Ну, наверное, повезло», — подумал Олег. «Вы выбрали пункт просмотра точки пробоя. Количество жизней уменьшено на единицу. Ваше текущее значение — 29. Специальное пространство, отрезано от вашего мира. Уровень — 42. Тип — лес. Сложность — умеренная. Количество мобов — 91. Агрессия — низкая, ограниченная. Только в зоне древа. Ловушки — отсутствуют. Расположение монолита». «Вершина древа. Войти в точку пробоя, да нет?» Хлопки от салюта разносились по округе, когда Светло выбрал первый пункт и оказался в лесу. «Да твою мать! Даже клоуны выглядели не так ярко, как местная растительность! Но не бывает такого насыщенного цвета! Хорошо, что тут тепло! И куда мне идти?» Олег оглянулся, но не увидел ничего, что походило бы на монолит. Он забрался на высокое дерево и осмотрел местность. В паре километрах Светлов увидел странное растение, возвышающееся над всей округой. «Теперь понятно, где располагается кристалл», — подумал Олег. «В описании было сказано, что моба будут нападать только рядом с древом, так что здесь я в безопасности. И вообще, странные эти точки пробоя. В предыдущие были люди, которые вели себя как настоящие, и истории дурацкие рассказывали, и вели себя естественно, а до этого в локации меня, и Флора, и Фауна пытались убить. А здесь спокойно все. Спуск с дерева не вызвал затруднений. Светлов убрал ботинки в инвентарь, давая промокшим ногам просохнуть. Он постелил туристический коврик, разогрел обед, сделал кружку горячего кофе и открыл характеристики. Количество жизней — 29. Уровень — 9. Нераспределенные характеристики — 0. Телосложение — 79. Личное — плюс 9. Диадема — плюс 21. Анионное кольцо. Здоровье – 1080 из 1080. Регенерация – 55, 27,5 единиц в минуту. Сила – 39, личная, плюс 10 – левая перчатка, плюс 12 – анионное кольцо. Пространственный карман – 610 кг. Выносливость – 90, рана – 9000 из 9000. Интеллект – 65, личный, плюс 7 – диадема, плюс 17 – анионное кольцо, плюс 8 – браслет плюс 8 редкое кольцо. Мана 1050 из 1050. Дух 50 личный. Плюс 9 анионное кольцо. Восстанавливает 590 единиц праны в минуту и 59 единиц маны в минуту. Первое ловкость 92 личная. Плюс 10 правая перчатка. Плюс 7 левый наплечник. Восприятие 28 личная. Плюс 14 анионное кольцо. Плюс 12 редкое кольцо. Скрытность – 12, личная, минус 12% вероятности обнаружения. Удача – 26, плюс 4, браслет. Физическая защита – 32,2, личная, плюс 1, тренировочный блохон и штаны, плюс 16, ботинки, плюс 12, диадема, плюс 18, левая перчатка, плюс 18, правая перчатка, плюс 14, левый наплечник. Ментальная защита – 23, личная. Невозможно улучшить очками характеристик. Плюс один амулет. Интуиция – 1. личная. Невозможно улучшить очками характеристик. Модификатор опыта – Х1. Модификатор урона – Х2,2. Навыки и умения. Первое – навык истина. Второе – навык карта. Третье – навык просмотра уровней. Четвертое – неизвестный навык. Неизвестно. Обратитесь в нейтральное поселение или найдите человека с особым умением. Пятое. Умение отметка. Шестое. Умение тульпа. «Мне кажется, что я сильнее большинства», — начал рассуждать Олег. «У меня в самом начале было больше жизни, чем у других людей. Да, я вынужденно конвертировал их характеристики, но все же. В первый день инициализации я стоял в супермаркете и закупался продукцией. И тогда люди говорили, что у них около 10 попыток. Да и Витек со своими друзьями называли такие же цифры». Но это все с одной стороны. А с другой я почему-то не имею класса, и у меня не появляются предметы, как у торговцев. Да и моя психованная соседка после процедуры называла запредельные значения. Другие люди тоже. Ах, хватит рефлексировать. Пора добыть осколок монолита. Олег не спеша поднялся, убрал все вещи в инвентарь и отправился в нужную сторону. Растения с каждым шагом становились все ниже. Светлов думал, что при попадании в локацию оказался на вершине холма, но прямая дорога говорила об обратном. Через несколько минут перед ним открылась странная картина, вокруг дерева, на котором располагался монолит. Вся земля была выжжена. Да уж все питательные вещества, видимо, забирает этот паразит. И не такое уж большое это дерево. Светлов вытянул руку, оттопырив большой палец. Метров тридцать. И мне, получается, нужно на него забраться. Забавно, что его верхушка розовая. Ах, умел бы я летать, или был бы у меня камень прыгучести, проблема решалась бы в пару минут. Под дерево ползало несколько существ, напоминающих облезлых обезьян. Концы их хвостов вспыхивали цветными огнями. Когда Олег притронулся к растению, ближайшие ему бы зашипели, но агрессии не проявили». Светлов подпрыгнул и зацепился за ветку. Один из монстров тут же оказался рядом и начал бить лапами по руке, не давая забраться. «Ага, я вас понял», — сказал Олег, оказываясь на земле. «Атаковать вы меня не будете, пока я не попытаюсь забраться к вершине. Хорошо. А что у вас с живучестью?» Светлов метнул нож, но моб поймал его. Монстр смотрел на металлический предмет, держа его за рукоять, а после попробовал укусить его за клинок. Лезвие вошло в десну клыкастой пасти. Тварь завизжала и начала падать. Когда обезьяна коснулась земли, она с легким хлопком растворилась. На периферии сознания мелькнуло оповещение. «Точка пробоя. Один из девяносто одного». «Если я произошел от обезьяны, то надеюсь, что не от такой». «Да по тебе премия Дарвина плачет», — сказал Олег исчезнувшему мобу. «А ведь в других локациях не указывалось, сколько монстров мне надо уничтожить. Вдруг они все такие тупые?» Светлов снова кинул нож, который плашмя ударился в очередную тварь. Монстр попытался перехватить предмет, но не успел. «А если я просто подброшу его, то поймаешь?» — спросил Олег. «Лови!» На этот раз моб оказался расторопнее. Он схватил нож за острие, завизжал и стал заваливаться, но в последний момент успел зацепиться за ветку. Светлов подпрыгнул и схватил его за задние конечности. Хвост ударил по лицу Олега, осыпая его электрическими разрядами. Парализация сработала. Рука намертво вцепилась в лапу, утягивая моба вниз. Вы обездвижены. 5, 4, 3, 2, 1. Точка пробоя. 2 из 91. Падение уменьшило Бар здоровья на 50 единиц. Стоило твари коснуться земли, как она исчезла. А, а ведь пока вы находитесь низко, я могу вас просто поскидывать», — додумался Светлов. «Как на это смотрите?» «Вижу, что согласны. Вот только что делать на высоте 10 метров. Если я оттуда упаду, то легкими травмами не отделаюсь. А если заберусь на большую высоту, то снова окажусь в начале пути. Умирать мне что-то не хочется». «А что если...» Олег достал саперную кошку... Закрепил веревку и стал раскручивать импровизированное приспособление для снятия растяжек. Несколько попыток оказались неудачными, но, приноровившись, Светлов стал цеплять монстров, а потом, резко дергая, сбрасывать их вниз. Спустя полчаса Олег сказал. «Как тебе такое, старлей Кузбасков? Не зря ты нас натаскивал на эту хрень. Хоть чему-то в армии научился, вот уж не думал, что это когда-то пригодится. И что делать дальше?» «Я сбросил 21 моба вниз. Почему другие не спускаются?» Светлов снова подпрыгнул и схватился за ветку. Но ничего не произошло. Он неуклюже вскарабкался, роняя ковбойскую шляпу. Мобы сидели в десяти метрах над ним. Они наблюдали и не предпринимали никаких действий. «Как я понял, зона вашей агрессии поделена на сегменты. Каждый охраняет свою часть дерева. Это хорошо». Олег медленно поднимался наверх. Он замирал каждый раз, когда трогал очередной выступ. Ему везло, монстры никак не реагировали. Одна тварь была совсем близко. Светлов снова раскрутил кошку, моб поймал ее, а потом резко дернул, оставляя Олега с пустыми руками. «Ну ты и мразь! Блэк мне всего лишь одну дал! Ты ведь вернешь ее? А как тебе такое?» Светлов метнул нож, который попал лезвием в тело, но ничего не произошло. Системный предмет отскочил и упал вниз. Через 5 секунд он оказался в пространственном кармане. «Так ты бронебойный, что ли? И как тебя убивать?» Олег схватился за очередную ветку. Моб, что забрал кошку, рванулся к этому месту. Резкий удар лапой по руке выбил десятую часть жизни. Светлов смог удержаться на ногах. Мысленно матерясь, он произнес. «Ага, выше этого места подниматься нельзя. Ну что ты смотришь на меня?» «Пропустишь свободно наверх». Монстр зашипел, будто понимая, о чем сказал Олег. «Ладно, попытка не пытка. Попытаться ведь стоило. А кисточка у тебя другая, синяя. Интересно, это огонь с высокой температурой или стужа лютая?» Через несколько минут он понял, что это был концентрированный холод. Светлов забрался немного выше. Он не нарушал невидимую границу. Моб хлестнул хвостом, задевая плечо, которое мгновенно сковало морозом. «Да твою мать! Сколько можно? Ну ты напросился!» Олег достал ленту. А дальше-то что делать?» «Убей вон того урода!» «Активируйся!» Разряд плазмы полетел в монстра, разрывая обезьяну на части и сбрасывая шмётки на землю. «И это обычная лента?» «Это обычная лента?» Да тут эффект как от крупного калибра. Еще и веревку повредил. Так, от чего я вообще туплю? Цепляясь одной рукой, Олег спустился вниз. Кошку и шляпу он убрал в инвентарь, а после начал искать большое скопление мобов. Говорилось, что ленты самонаводящиеся. Вот и проверим. Морозные на вас использовать не буду, но вот огненное в самый раз. И сейчас задействуем необычную шестерку тварей помчался очередной выстрел, разнося в клочью всех мобов. А всегда бы так. Ищем следующих. В крайнем случае, когда плечо придет в норму, попробую собирать их в группы». Мобы разлетались зелеными брызгами, орошая округу зловонными частями. Но стоило хотя бы одной коснуться земли, тела бесследно исчезали. Оказалось, что и морозные ленты действуют на монстров. Точка пробоя 76 из 91. Так, осталось совсем немного. Пора забираться наверх. И о каком равенстве говорил Маус? У одних появляются убойные предметы, другие голосом смогли бы заставить всех замереть. А будь со мной ли он, так все монстры только на него обращали бы внимание, а я спокойно проскочил бы. Вот ведь боговная система. Бесит. Олег в очередной раз зацепился за ветку и уверенно забрался на нее. Рукав балахона задрался. оголенная кожа коснулась коры древа. По телу, застилая глаза, пронеслась адская боль. Светлов упал, дергаясь в конвульсиях. Через несколько минут он пришел в себя. «Ну нахер! Всё нахер! Объявляю перерыв!» Олег достал сигарету и закурил. «Так, на чем я остановился? А, да, бесит меня эта система. Никакого равенства!» Когда я прошел первую точку пробоя, то оказался обездвиженным. И прекрасно помню, какое действие передо мной разворачивалось. Обычная женщина с простой сумкой подняла воздух человека, а после к херам собачьим разорвала его на части. Она бы смогла этих е***чих обезьян просто поскидывать на землю. Или взять Семёныча. Тот, видимо, тоже смог бы это сделать. Я хочу себе класс! Светлов закурил очередную сигарету, ожидая, когда бар здоровья полностью восстановится.